«В скорости, видимо, Коля Шемяка уже здесь. Пойдем, поглядим. Может, он уже на подходе?» По подмороженному хрустящему снегу, таясь прижимаясь к стене, прошли они за угол, и, оказавшись в закрытом от посторонних глаз закутке, остановились и притихли. От нахлынувшего волнения Никита Константинович вдруг услышал, как гулка, словно не в груди, а в пустом сосуде колотится его сердце. Вот же незадача, вот беда. Терзали Никиту дурные предчувствия. Неужели я что-то не предусмотрел? Неужели что-то не додумал? Неужели пойдут на смарку все мои труды у Ивана Андреевича? Неужели и вправду грозит мне несчастье? Не хочется верить. Ох, как не хочется! Ведь так ладно все складывалось. Судьба боярская. Потом так же нечаянно и не впопад о том ли следовало ему сейчас мыслить, всплыло в памяти совсем уж давнишнее, как стояли они все девятеро братьев Добрынских у смертного одра отца, и диакон Никифор зачитывал со свитка волю отходящего к Богу родителя. «Ас, раб Константин, сын Иванов, блеял Акибарандьяк, сею духовную грамоту и завещаю владение свои сынам своим, Андрею, Василию, Павлу». Да, он в ту пору был хоть и отрок, однако же понимал с обреченностью и печалью, что ему по завещанию мало что достанется, ибо у батюшки самого, так слыхал он от братьев, много землица имеется, а сынов у него девять, и он, Никита, молодший, так что ждать надобно объедков. Так оно к несчастью и вышло. Старшим было отдано лучшее, и даже Петру, Коих был чуть взрослее Никиты, Обломился солидный кус мельницы На сетуне по кунцевским станам, А ему же досталась ничтожная деревенька В десяток полупустых дворов под Москвой И более ничего. Одно слово боярин знатного роду, Изред единого потомства, А на деле почти что нищий На коня и оружие денег наскребется едва ли. Он потом всю жизнь свои силы к единому и направлял, как бы разжиться да разбогатеть. Однако же у Василия этого прижимистого москаля сделать сия оказалось невозможным. Как ни выслуживался, как ни старался Никита, великий князь словно не замечал его. И, наверное, до седых волос остался бы нищим Никита, ежели б счастливый случай круто не изменил его судьбу. И произошло это под Суздалем, у стен Ефимьева монастыря в то самое роковое лето, когда после страшного разгрома попал в плен сам великий князь Никита потом сотню раз, наверное, вспоминал ту сечу, дикую мешанину ее, безжизненные тела, русские и татарские, распластанные на красной, хлюпающей от крови земле, визгливое трепетание стрел, пролетающих то и дело в ужасной близости, но, слава богу, не задевающих настороженного его тела, испуганных раб коней... Того дрожащего и взмыленного, на коем сидел, и двух других, свежих и не вспотевших даже, которых они с братом Федором держали неотлучно, а коль себя, на случай бегства. Однако же вот беда. Хоть конь Федора и был при нем, самого брата уже давно не видел Никита поблизости, не заметив даже, когда отбился он. И хотя сердце подсказывало, бежать надо, бежать, пока мест видит Бог, представился удобный случай, пока мест ничегошеньки нет поблизости, ни своих, ни татар, и спасительные кусты, за коими можно скрыться, вот они рядом. Пересиливая страх, Никита все ехал и ехал по жуткому сему полю, невольно представляя, как спросят его о пропавшем Федоре братье, и как будет смотреть он им в глаза — нет нет нельзя никак нельзя было уезжать с поля боя без федора с которым на кресте поклялись они перед сечей выносить друг дружку отсюда хоть живого хоть мертвого и надобно найти найти его чего бы то ни стоило Сколько так проплутал он по опустевшему полю, сколько лиц, искривленных предсмертными муками, видел пред собою, сколько раз испуганно вздрагивал, слыша то тут, то там звон скрестившихся мечей и сабель, слыша крики и брань. Одному Богу известно, что стало бы с ним, ежели б пробыл он на злополучном месте еще хоть с четверть часа. Убили б, наверное, его татары, или того хуже взяли в полон, Однако Господу Богу было угодно спасти его. Сие Никита сразу же понял, едва заметил вдруг выскочившего из-за кустов невдалеке от него русского ратника, в коем по породистому коню и богатой одежде тотчас признал Можайского князя. «Был Иван Андреевич ранен». Скакал как-то скособенись, к тому же конь под ним был весь в мыле, и оттого два преследующих его свизгом и улюлюканьем татарина вот-вот были готовы настичь князя. Никита в мгновение уразумел, как надлежит поступить ему. «Да-да, спасать князя в том будет оправдание пред братьями, что не нашел он Федора. Достойное оправдание лучше и не придумаешь». А князю помочь нетрудно, и риск невелик, татары ведь из-за кустов не видят его. Тогда, вырвав из саадака лук и стрелу, Никита натянул тетиву и, подпустив переднего сырояца на несколько шагов, выпустил каленую стрелу прямо в ненавистную плоскую его рожу. И только потом, когда отмахали они на свежих конях вёрста двадцать, когда перебродили к колокшу, когда, успокоившись малость, спешились, наконец, дабы перевести дух, обмывая сочащуюся кровью рану Ивана Андреевича, Никита вдруг с ликованием осознал, что не только от погибели спасся нынче, но и от нищеты. Да, это было так. Иван Андреевич, радуясь нечаянному избавлению, рамта была пустяшная, не захотел отпустить своего спасителя. И всю дорогу до Можайска ехали они с князем бок о бок, и после, когда приходили в себя отсечи, мылись, парились, пили меды и полугар, водка выгорающая наполовину, Иван Андреевич требовал, чтобы Никита был рядом. Когда же из Белокаменной пришла весть о пленении великого князя, Иван Андреевич немедля предложил Никите служить у него, и Добрынский, давно ждавшийся их слов, тотчас согласился. В скорости ему было отписано село под Можайском в двадцать дворов с барскими хоромами, в коих еще совсем недавно останавливался сам Иван Андреевич. Подарен чистокровный боевой конь, Из той самой породы аргамаков, на которых ездили Василий Васильевич, Шемяка и иные высокородные князья, а главное, был пожалован чин окольничего Что делало Никиту Константиновича, именно так теперь его стали величать в глазах иных можайских бояр, дружины и челяди законным слугою князя. Никита Константинович потом не единожды задумывался о том, что послужило причиной его столь быстрого взлета при дворе Ивана Андреевича. Ему казалось, что не только услуга, оказанная раненому князю на поле сечи под Суздалем. крылась здесь, что-то иное, неразгаданное и коварное, таилось под сими излиха щедрою добротой и расположением. Разумея это, Никита Константинович, однако, не предпринимал никаких шагов, чтобы добраться до сути, делал вид, что доволен, да судьбою, и готов за благодеяние Можаича служить ему верой и правдою до гробовой доски. Когда-нибудь, здравомысленно полагал Добрынский, все само собой прояснится и откроется, но не надо торопиться, спешкою я лишь себе наврежу. И он оказался прав. К осени, когда неожиданно, явившийся к князю гонец от Шемяки, приказал Ивану Андреевичу прибыть к нему в Коломенское, Никита о многом уже догадывался. Поездка же эта, в которую князь взял Добрынского, подтвердила его предположение. Да, после бегства с поля боя из-под Суздаля, тем паче после пленения великого князя, Иван Андреевич не мог уже более надеяться на благорасположение Василия и вынужден был ставить теперь на Шемяку. Дмитрию Юрьевичу же не менее того был надобен союзник, и, нужно думать, они сговорились между собою когда всходили вдвоем на сторожевую башню и об чем-то долго шушукались там. Добрынский с боярами и гриднями, своими и шемякинами, сидел в то время в трапезной, и сквозь открытое окно ему ясно было видно, как сперва стоявшие по разные стороны смотровой площадки кинулись они друг к другу и обнялись, аки родные братья. И хоть потом, напирул обызаясь и произнося здравицы в честь друг друга, князья особливо не раскрывали своих тайн при челяди, Всякому маль-ло-мальски соображающему человеку было ясно, сие есть начало распри, супротив отпущенного из курмыша Василия и в скорости быть войне. И его, Никиту, для того холят и лелеют, чтобы в нужное время выпустить вперед, как выпускают под клыки и когти медведя самую любимую и умную собаку. Так оно в сущности все и вышло, как предвидел Добрынский. На другой день, едва явились они из Коломенского в Можайск, послал его Иван Андреевич сперва в Троицу к Авраамию, потом в Рузу к Шемяке, потом... Уж и не помнил Никиту, куда посылали его, потому что от обилия поездок с тайными поручениями князя в голове его перепутались названия городов и весей, имена и отчества людей, с коими пил и шушукался, виды и вкусы явств, кои едал. Одно помнил он, что рискует забубенной головушкой своей так, как никогда допреж не рисковал. И, коль дело не выгорит вдруг у Ивана Андреевича Шемякою, сидеть ему в узилище в железах, а то, не дай Бог, и на колу. И ежесь от всех навязчивых мыслей Никита упорно и кропотливо созидал не только победу для князя, но и безопасность для себя. Первонаперво он обратился за подмогой к братьям, и, суля им скорые и немалые выгоды, привлек К рисковому делу Ивана и Петра. Иван, правда, сам в деле принимать участие отказался, однако денег дал. Никита Константинович щедро тратил их на угощения, подарки и подкуп, приобретая везде, куда ездил, либо друзей, либо прихлебателей, либо просто шпыней шпионов, соглядатаев, готовых за алтын продать кого угодно. Когда стало ясно, что решающий день близок Никита Константинович уже, кажется, полностью себя обезопасил от возможной неудачи. Каждый шаг и, казалось, каждые мысль и слова Шемяки, Ивана Андреевича и иных князей и бояр были ему известны, и сие знание придавало боярину силы и уверенности. С каким ликованием, — вспомнилось вдруг, — хватал он вчера в Троицком монастыре за дрожащее плечо самого Василия? С какой веселой дерзостью изрекал прямо в испуганные его очи, — пойман еси великим князем, лиходей и изменник татарский? С каким хохотом и издевкою толкал его в голые сани и скручивал крепко-накрепко веревками? А после, с каким молодецким видом, ощущая себя чуть ли не хозяином Руси, вез он великого князя, словно схваченного живьем медведя, в столицу, предвкушая великие блага и почести, кои выпадут на его долю после столь удачной охоты. Ваську ослепят и отправят в Углич, а его, Никиту Добрынского, чьими руками был захвачен изменник, наградят без меры и землею, и людьми, и останутся навеки в прошлом его нищета и бедность, и заживет он отныне на широкую ногу не хуже, чем князь. Да, так мыслил Добрынский о своем будущем совсем недавно. И только теперь, стоя с братом Петром в темном закутке Шемякиного двора, нечаянно осознал всю тщиту своих надежд. «Неужели я и вправду что-то не додумал и не досчитал?» — кусал он в отчаянии губы. «Неужели мало платил шпыням и доносчикам? Неужели ж они лгали мне, когда уверяли в решимости шемяки ослепить и сослать двоюродника? Неужели я чего-то не знаю? Неужели незнание сие может разрушить все мои замыслы и за место вольготной и спокойной жизни — Обрету я узилище и железо на удах. Ну уж нет, не такой я глупец, чтобы попадаться в ловушку. Слава Богу, я и сие, хоть и не верил в такое, предусмотрел. И на мельнице у Петра, близ кунцевского стана, ждут нас свежие накормленные лошади. А в рундуке, в подвале, казна, моя казна. Из лиха, наполненная вчерашней ночью, когда ворвавшись в Москву, хватали без разбору всех близких Васильевых бояр, а заодно, где удавалось злато серебра из скопидомских закромов. Ничего, на первое время хватит. Главное, вовремя утечь, не попасться под самый конец. А жить мы найдем где, Русь-то она без края. А кроме Руси еще и Литва и имеются, проживу. Однако, как будто кто-то крадется за забором. Ей-ей, крадется. слышь Петро, — тронул он брата за плечо, — как будто чьи-то шаги. Слышишь, а нет? Слышу, слышу, — шепотом ответствовал брат. Точно шаги. Вон и как снег-то хрустит. Давай-ка отойдем в сторонку да спрячемся за дрова. А вдруг-то не Нилыч вовсе. «Зачем на глаза-то нам попадаться чужим людям?» Крадучись, боясь ненароком задеть что-либо и тем обнаружить себя, продвинулись они за поленницу и затихли там. В скорости шаги приблизились к тыну как раз напротив крыльца Затем чьи-то руки, мелькнув на мгновение над забором, ухватились за острия столбов, послышалось кряхтенье с трудом подтягивающегося человека, и вот, наконец-то, явилось над остриями бревен тына знакомое лицо, и Никита Константинович вздохнул облегченно. То был его верный холоп. Усмехнувшись, Никита Константинович вышел из-за поленницы и, пособив Нилыча спуститься на земь, потянул его в темноту, откуда только что вышел. «Рассказывай, братец, да поживее, что видел?» — приказал срывающимся голосом. «Благие намерения».